Вартот, по обыкновению не найдя никого, в передний сам снял верхнее платье и направился в следующую комнату, где нарочно несколько раз громко кашлянул, чтобы дать знать о своем приходе. Чуть-чуть приотворенная дверь во внутренние покои шевельнулась, и для всякого более наблюдательного, чем вартот, человека сразу стало бы ясно, что за ним следили сквозь щель этой двери». Но Вартот ничего не заметил, и когда сам Патер Грубер появился перед ним, добродушно выразил свое удивление тому, как можно жить с незапертыми входными дверьми. Он каждый раз выражал Груберу это удивление, и каждый раз неизменно получал один и тот же ответ. «Мне нечего скрывать, сын мой, и прятать. Украсть у меня ничего нельзя, потому что все мое богатство в моей душе, для сохранения которой нужны скорее незапертые, отворенные двери». Так и на этот раз ответил Грубер Вартоту и добавил – «Ты ко мне, сын мой, с какой-нибудь новостью?» Вартот был верный католик и послушный сын своего патера. Он являлся по приказанию Грубера докладывать ему об останавливавшихся в его гостинице приезжих и обо всем, что узнавал о них, если это было нужно. На него возложили такую обязанность в виде эпитимии, а за это он получал заранее разрешение приписывать к счетам, сколько захочет, так как своей эпитимии искупал этот грех». «Я вчера докладывал вам, — заговорил Вартот, — что в Петербург приехал и остановился у меня граф Рене из Метавы. И я сказал тебе, — продолжал Патер Грубер, — чтобы ты по возможности осведомился, по какому делу пожаловал сюда граф. И я узнал, — заявил Вартот, — он приехал для розыска в своей дочери». Грубер поднял брови и поджал губы. «Для розыска в своей дочери?» — переспросил он. «Да, он призывал сегодня к себе художника Варгина». «Так, — протянул Грубер художника Варгина. Что-то помню. Дальше». Этот Варгин – приятель женевского доктора Гирье, который теперь в Метаве. Этот доктор рассказал графу, что видел здесь, в Петербурге, его дочь, что об этом знает также художник Варгин, а потому граф сейчас же послал за ним. И что же этот художник? Упорно отнекивался и уверял, что никакой дочери графа не знает, и не видел, да и вообще никакой девушки не помнит. Ну а сам граф поехал сейчас в дом господина Авакумова. Грубер прищурился и придал своему лицу выражение полного равнодушия – «Хорошо, сын мой», — проговорил он, — «да благословит тебя Бог. Нам, разумеется, нет никакого дела до того, что твой граф Рене разыскивает свою дочь, но важно твое послушание и то, что ты исполняешь свое дело так ретиво. Иди с миром». Отпустив Вартота, Грубер постоял, прислушиваясь, пока затихли шаги послушного сына католической церкви, затем повернулся и вошел в соседнюю комнату, имевшую несколько более жилой вид, чем огромный почти пустой зал, в котором он принимал Вартота. Здесь у него было что-то вроде парадного кабинета, куда к нему входили более важные посетители. У окна сидел высокий плечистый господин с такими большими черными глазами, что они как бы затмевали собой все остальные черты его лица, и казалось, что на этом лице, кроме больших черных глаз, ничего не было. Сила их взгляда была такова, что казалось, будто они искрились и светились. «Вы слышали?» – обратился к нему Грубер. – Вы слышали, брат Иосиф, что граф Рене известно место пребывания его дочери, что он приехал сюда. Я все слышал, ответил брат Иосиф. Я вам говорил, продолжал Грубер. Что у меня было какое-то предчувствие, а предчувствие меня редко обманывает. Хорошо ли мы сделали, что поместили дочь графа у Авакумова? Авакумов вполне надежный человек, он всецело в наших руках и вполне зависит от нас, сказал брат Иосиф. Положим, это так, согласился отец Грубер. «Но окружающие его ненадежны. Этот Крохин мне подозрителен. Мне кажется, не замешались ли тут опять перфектибилисты? Нельзя же всюду видеть только их», — поморщился брат Иосиф. Однако уже само появление девушки на катанье, на балаганах, как нарочно в экипаже, обращавшем на себя внимание, когда Вакумову было прямо приказано держать свою родственницу так, чтобы она никуда не показывалась, было по меньшей мере странно». А теперь вдруг граф уже известно, где его дочь, и он является за ней в Петербург. Поверьте, это работа перфектибилистов, иллюминатов, поправил брат Иосиф. «Впрочем, чья бы тут ни была работа, — сказал Грубер, — но нам нельзя допустить, чтобы граф Рене, или вернее так называемый граф Рене, нашел свою дочь, прежде чем нам выгодно будет открыть ему, где она находится». Она слишком серьезное орудие в наших руках в отношении графа, чтобы мы не воспользовались этим орудием и не пресекли открытой ему на возможности отыскать свою дочь самому». «Но ведь если он поехал к вакуму возразил брат Иосиф, — «то, вероятно, теперь поздно принимать какие-либо меры. Свидание состоялось». «Этого не может быть», — улыбнулся Грубер. «Авакумов не смеет выдать ее, но нам все-таки нельзя сидеть, сложа руки. Я вам поручаю сегодня же и так или иначе покончить с этим делом. Поезжайте немедля». «Вы дадите мне какие-нибудь инструкции? Действуйте, смотря по обстоятельствам. Я надеюсь на вас и уверен, что вы, обладая своей силой, устроите все сегодня же. Я вас буду ждать целый день. Приезжайте ко мне, чтобы рассказать, что вы смогли сделать для вящей славы нашего ордена».